— О, а я думала, ты уже не приедешь, — весело поприветствовала меня Ракель. — Долго ждешь? — Ну, минут пять. Я прыснула и засмеялась. Девушка улыбнулась в ответ. — Ну что, ты готова? — улыбнулась она. — Еще как. — Тогда пойдем скорее, потому что мне уже не терпится. а Я довольно давно здесь не была. Мы двинулись вперед и вскоре вышли к большому загону с лошадьми. Тут было столько разных пород, что прямо глаза разбегались, глядя на них.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 Через какое-то время мне удалось догнать Ракель, но тут я поняла, что у моей лошади гораздо больше сил и навыков, и я решила этим воспользоваться. Азарт от погони разгонял кровь по всему телу, заставляя сердце стучать все сильнее и сильнее. Вскоре мы добежали до леса, и азарт усилился. Теперь нужно было еще внимательнее следить за дорогой, да еще успевать уворачиваться от ветвей, которые так и норовили хлестать тебя по лицу. «Решил устроить со мной гонки?» Я вздрогнула и обернулась, не ожидала, что Ракель догонит меня так быстро. «Я думала, тебе нравится погоне?» — ответила я вопросом на вопрос. «А кто сказал, что нет? Видишь, вон ту поляну впереди. Вижу. Кто последний, тот лошара». Не дав мне додумать, Ракель ринулась вперед. «Лошара? Серьезно? Нам что, пять лет? Ну, держись. Я тебе еще устрою. Посмотрим, кто кого».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 «Ну что, черепашка, доскакала?» Привязывая лошадь к дереву, и поспешила оправдаться. «Вообще-то ты жульничала. Нужно было сказать три, прежде чем ринуться вперед». «Сказать три?» «Да ладно, Стелла, может что, в детском саду?» «Ха!» — сказала та, которая на условия поставила прозвище Лошара. «Да, и Лошара теперь у нас ты». «Ах так? Ну, я тебе сейчас устрою».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 Здесь были бутерброды, и фрукты, сэндвичи и даже домашняя буррито. Нашла даже булочки с разными вкусами, и круассаны, и рулет. — А это что, шампанское? — удивлённо спросила я. — Да. А что такого? — Ну, есть за мной такой грешок. — рокель а ты уверена, что потом доедешь обратно? — Эй, я же тебе не всю бутылку тут примусь выпивать. — Стаканы — всё.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 Оказывается, все это рокель приготовила самостоятельно, и я смогла по достоинству оценить ее кулинарное мастерство. У этой девушки много скрытых талантов. Хотелось бы и мне быть такой же разносторонней. Но сквозь пелену белой зависти понимаешь, сколько за этим стоит труда и работы над собой. — Так о чем ты хотела со мной поговорить? — как бы между словом спросила она. Я подбежала к лошади, вынула из своей сумки флешку и протянула ее рокель Что там? — спросила девушка. но «Ну...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 Мой друг посоветовал рискнуть, но прежде чем это сделать, я хотела бы для начала услышать твое мнение. Я с удовольствием прочту, но позволь мне дать тебе совет, как подруге. Конечно. А что такое? На будущее, когда... Тебя будут спрашивать, пишешь ли ты книги, научись отвечать твердо и уверенно. Хорошо. И еще. Я внимательно посмотрела на Ракель, пытаясь уловить каждое ее слово. Всегда будь уверенной в своей книге. Ты ведь не зря вкладывала в нее столько своих сил и времени. Хорошо, спасибо, Ракель. Пока еще не за что. А теперь Ракель встала с места и стряхнула с себя невидимой пылинки. Мне приятно было провести с тобой день, но работа меня тоже ждет. О да, конечно, пойдем. Мы забрались в седло и снова весело смеясь поскакали обратно, обгоняя друг друга.